Здравствуйте! Июнь 2013 года, а это четвертый юбилейный выпуск подкаста LinkMeUp, первого подкаста для связистов. К сожалению, в этот раз мы выходим объединенным составом, с нами не будет Лена и с нами не будет Макса, зато в нашем подкасте первый гость – Александр Ефремов, инженер Huawei. Я думаю, он сам расскажет, чем он занимается. Всем привет! Александр, это я. Я по роду своей деятельности в данный момент занимаюсь ip телефонией IP-телефонии на операторском рынке, то есть решение, которое называется AMS. Собственно, об этом сегодня я планирую рассказать. AMS, NGN и такие связанные с этим темы. Ну, в моем случае AMS. Я расскажу про AMS, остальное мы коснемся так, вскользь. Угу. Ну, как обычно, мы начнем сначала с новостей, а потом плавно или не плавно перетечем на основную тему нашего выпуска. Всем привет! И сегодня я заменяю голос нашей девушки, глубоко уважаемой Елены, и поэтому сегодня я расскажу о новостях телекоммуникаций. И первая новость, о которой я бы хотел рассказать, это о решениях в области 100 гигабитного, 40 гигабитного интернета. Как все вы знаете В 2010 году организация IEEE стандартизировала стандарт по 100-гигабитному и 40-гигабитному интернету, и вскоре после этого различные вендоры начали выпускать и предоставлять решения на данных скоростях. Так вот, относительно недавно компания Arista представила 100-гигабитную Ethernet-платформу, в которой возможны различные комбинации портов как с 40 гигабитных, так и 10 и 100 гигабитных. Уникальность данного решения в том, что существует возможность создания в одной линейной плате, которая оставляется с 6, при помощи специальных адаптеров создавать различные скорости. То есть 10, 40 и 100 гигабит. Но что самое интересное, компания эта, Arista, она анонсировала стоимость этих портов. И в анонсе сказано, что 100 гигабитный порт для покупателя данного решения будет стоить 10 тысяч долларов. 40 гигабитный порт порядка 200, 2200 долларов. Ну, Я привожу эти цифры, чтобы просто у вас сложилось э, понимание, что эта цена, это, как заявленная компания Arista, является еще относительно дешевой. То есть У таких там гигантов, как э, CISCO и Juniper, цена одного 100-гигабитного порта э, составляет и будет составлять в районе 10-15 тысяч долларов за порт. Кстати, хочу заметить, что у нашего проекта наконец появилась группа ВКонтакте, и эта новость была предложена нашим подписчикам. Поэтому присоединяйтесь к нам. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите да. комментарии. vk.com.com. Да, да, да. Link Вот. Что интересно, я еще узнал из статьи. Оказывается, ну, я действительно об этом не знал, что не все так просто с 100-гигабитным Ethernet. Понятно, что 40 и 100 гигабит передать можно только по оптике. Но поскольку э, лазеры, поддерживающие такие скорости, очень дороги, используют так называемые MPO-оптические кабели. То есть, э, как это выглядит? Это кабель, в котором там до 24 волокон находится. То есть передача идет параллельно по там 10-12 волокнам в одну сторону и 10-12 в другую сторону. Вот за счет именно вот этого mm -hmm. и достигается вот такая большая скорость 100 гигабит на интернете. Вот я, допустим, об этом не знал. Для меня это было интересно. Ну да, я с физикой как бы мало работаю, тоже не был в курсе. Ну, то есть, понимаешь, да, Марат, что нужно сделать? Нужно Поскольку сама, сам, сама по себе технология Zernet, она же не рассчитана на параллельную передачу. То есть это необходимо, mm -hmm. чтобы там был какой-то на приеме вещь, которая. Ну, какое-то устройство. Помимо того, что оно преобразовывало бы из э, оптического сигнала в электрический, оно бы еще преобразовывало из параллельной передачи в последовательность. Mm -hmm. Вот такая новость. Следующая новость она касательно любимой связи и телекоммуникаций. Самая известная такая организация в стандартизации мобильной связи – это 3GPP. Так вот, 3GPP заявила, что технология LTE Advanced, то есть это дальнейшее развитие технологии 4G LTE, она определяется стандартами, начиная с релиза 10 и выше, и включая последний 12 релиз. Почему вот такое вот, например, странное заявление было сделано, что технология именно определяется именно этими стандартами? Причина такого заявления в несоблюдении стандартов 3GPP операторами, вендорами и производителями оборудования. Поскольку они, ну, производители оборудования, имеют такое нехорошее свойство присваивать своим продуктам возможности технологии, но при этом она не соответствует стандартам 3GPP. -шным. Вот. Такая ситуация уже происходила, когда всем технологиям, которые превосходили по своим характеристикам 3G, э, вендорам присваивались чуть-чуть на 4G. Вот. и в, в ваш ваймакс например ну, да например вот в нашем слайдкасте вы сможете увидеть картинку которая показывает вот развитие э, стандартизации начиная с первых стандартов 3 g и вот заканчивая последними стандартами 2012 года ром можно перебью? скажи пожалуйста вот релиз чего способов доступа к сетям пакетной передачи, или что это такое? Просто, допустим, начинаются на WCDMA. Почему так? Я просто человек далекий от мобильных сетей, я это вообще не знаю. Ну, на самом деле релизов этих больше. Просто именно вот на вот этой картинке представлены релизы, начиная с WCDMA, то есть с классического 3G. Это совокупность технических требований к оборудованию, включая, ну, Эти стандарты не описывают, как должно себя вести оборудование, какие протоколы должны применяться, чтобы они соответствовали стандартам LTE или WCDMA. Вот эта линия этих релизов она охватывает всю как бы всю беспроводную мобильную связь. Она охватывает да всю беспроводную. То есть и GSM тоже там прям включается. Ну тоже... да, конечно. То есть там описаны какие по каким протоколам рекомендовано делать оборудование, какие там, ну, форматы сообщений, ну, в общем, все-все-все. То есть. Э, а как это, ну, ты же сам понимаешь, да, вот, не важно же, как работает коммутатор, да, или там маршрутизатор. Главное, чтобы там на стыке модели оси соблюдались некие требования, которые описаны mm -hmm. в RFC, да, и в спецификациях этих, ну, ITF. Вот. Здесь то же самое. Понятно. Вот такие дела. И третья новость, как я считаю, для конечных пользователей не самая приятная, <смех> ужимающая, наверное, наши права. Значит, компания Wimpelcom и компания Rubik Pro äh, представили решение, äh, которое называется wi Fly. Это решение подразумевает под собой доставку специализированной информации, то есть рекламы, аудитории свободных точек доступа Wi-Fi. Uh, вот это решение позволяет доставлять объявления любого типа с актуальной для владельца зоны Wi-Fi информации прямо в интернет-браузер пользователя. Соответственно, вот это движение вот, это в сторону таргетированной рекламы. То есть, поясню, что это значит. Пришел ты в какой-нибудь бизнес-центр или ресторан или кафе с бесплатным Wi-Fi, открываешь свой ноутбук или планшет, и тебе прямо в браузер начинает сыпаться некая реклама, там, купи это купи-это, услуги и так далее. Но на самом деле, если так подумать, рынок такого сервиса, он действительно гигантский. Потому что... Любая кафешка или бизнес-центр, который построил свою да, вот Wi-Fi-сеть бесплатную, захочет на этом заработать. Ну, ты думаешь, прям так и любая. Мне кажется, это как бы все равно DPI. Не каждая кафешка себе позволит DPI. Нет, почему без DPI. Ну, это в заголовок HTTP, ну, нужно, точнее, пакет HTTP, нужно внедрить информацию с этой рекламы. Да. Ну, то есть все равно это DPI, потому что это уже не четвертый уровень. Ну, я понимаю, но я так подозреваю, что все-таки это облачное решение. И, значит, я не подозреваю, я знаю, что это облачное решение, в котором непосредственно нагрузка обработки и включение в HTTP запросы вот этой рекламы, оно как раз происходит на серверах компании Виндуком, а контент предоставляет эта компания Ruby Pro. Коллеги, я хочу присоединиться тоже к вашему обсуждению. Я вот здесь немножечко не понял, а реклама вставляется куда? То есть это понятно, что куда-то в тело HTML, а на место баннеров, которые там были раньше или как? Получается же, что они таким образом перекрывают баннеры, которые разместил хозяин странички, Или как там это Будет сделано? что так. Там будет куча всплывающих окошек. Каждый будет открывать два, когда пытаешься закрыть. Как, вот ты заходишь на какой-нибудь сайт, да? Ты начинаешь всплывать всякие... Там новая игра, там 100 тысяч игроков в нее играют. Ну, если они всплывают в том же окне, то, получается, они перекроют рекламу Туна, которую рассчитывал показать хозяин этого сайта. Таким образом, они нарушат его права. То есть контент они показали, а рекламу показали свою. Вот здесь вот это вопрос интересный. Ну, вряд ли он на место баннеров будет чужих. Это, это прямо очень маловероятно. А куда еще? На контент? Ну, я пока вижу только реально всплывающее окно, которое появляется, и ты должен закрыть его крестиком, например. Ну, в принципе, да, это решение. Ты, Ром, не читал про это? Нет. Такой информации я не смог найти, поэтому мы можем обратиться к нашим слушателям, которые живут в городе Санкт-Петербурге. Если они у себя заметят, подключаясь к Wi-Fi бесплатному какие-то левые сообщения в браузере, то пускай они нам и расскажут. Ну, то есть это ре реализовано таким образом, что билайн предоставляет интернет, он где-то на своих э мощностях это обрабатывает, а показывает рекламу там, тому, кто ему оплатил это, да? Да. Угу. Ну, понятно, все равно это DPI во всей красе. Okay. Окей. Ну, Одно из его. Доставка применения. контента. Вот, ну, я хотел, кстати, добавить ссылку на очень интересный э, сервис Яндекса, он называется Crypto crypto.yandex.ru, но, он, к сожалению, уже закрылся. Можно, да, расскажу вам. Конечно, давай. Ну, в общем, суть такая, что э, заходя на этот сайт, Яндексовский, Он э, анализирует твое раннее поведение в интернете. Браузера. Я, видел, я, я видел его, да. Да, да, да. Ну ты понял, да? То есть, он, в принципе, вот у меня совпадение там 80% то есть он угадывает возраст, пол, э, род занятий, там, там женаты, не женат, вот такие вещи. То есть, у меня совпадение там практически ну, 100%. Ро, у меня совпадение было процентов 20, наверное. Он сказал, что я не женат, студент и вообще какой-то там фрилансер. Какие данные он берет за основу этот сервис? Я думаю, нам надо будет пригласить когда-нибудь человека, который реально в этом разбирается, потому что, когда я смотрю статистику Яндекса, как какие люди к нам приходят на сайт, там и по полу, и по возрасту есть градация, и по там, чуть ли не неувлечениям. Откуда вы всю эту информацию берет, я не представляю даже. Нет, легко будет, если люди будут залогинены. Если будут люди залогинены в Яндекс постоянно, тогда он будет знать, какую они смотрят рекламу на каких сайтах он будет знать все их поисковые запросы, тем более, если в моем круге человек есть. Ну, вероятно, да. А вот если человек не залогинен в Яндекс Почте, вот это уже сложно. Я насчет Wi-Fi хотел добавить другую микроновость. Я просто некоторое время назад читал на Хабре про технологию YC. Меня она прям так заинтересовала. Ее придумали в University of Washington. В общем, она позволяет отслеживать движение руки человека с помощью сигнала Wi-Fi. Там не нужны какие-то специальные роуты или адаптеры, которая поддерживает технологию, просто же покупается железка в IC, и она отслеживает все движения. Можно я маленько расскажу про нее? Мне просто так заинтересовала она. Говорят, что распознаются сигналы сразу от пяти человек одновременно. Сейчас существует 9 запрограммированных жестов, и точность их распознавания 94%. То есть от пределах дома стоит эта железка, и испытания проводились в двухкомнатном доме, и из любой точки точность распознавания этих жестов была 94%. Ну вот ты теперь еще скажи, как это распознавание происходит? Ну, приемник следит за всем радиоспектром, принимает сигнал от всех устройств в доме, смартфонов, точек доступа, ноутбуков. Система основана на доплеровском смещении. Он улавливает малейшие изменения сигнала в сети, просчитывает информацию хитрыми своими алгоритмами. Ну, видимо, это и есть заслуга разработчиков. И выдает потом готовый пирожок. Вот. Да, то есть по сути своими движениями ты каким-то образом изменяешь распространение волн в диапазоне Wi-Fi. И он это да. отслеживает. Прикинь, да, я тоже об этом, кстати, читал. Да. Просто... просто вот прикинь, да, масштаб. Это не какой-нибудь там кинек тебе. Жара, пацаны, просто. Главное, чтобы это не был фейк, потому что ну, слишком круто звучит для правды. Ну, я читал это на Хабре, я читал это на самом сайте Университета Вашингтона. То есть, как бы, я не думаю, что нет оснований им не верить. Вообще говоря, это первая технология без камер или других сенсоров, которая может позволить отследить движение во всем доме. Ну, как бы там в статье говорится... А в среднеамериканском доме, то есть со стенами не из кирпича, там и бетона из Ну В пределах одной комнаты это вполне реально. В наших таких суровых российских условиях. Ну да, то есть без заморочек с тем, что камера там не все охватывает, допустим, на Kinect, там или э, еще где-нибудь. Охранную сигнализацию круто сделать на такой технологии. Точка доступа то есть у всех, а тут сразу вместо объемных датчиков, вместо датчиков движения там этих на окошко концевичков. Я думаю, что вот эта оси обойдется как 10 тысяч этих датчиков движения, наверное. Ну это же по сути софт, то есть э, точка доступа, ну в смысле к самому Wi-Fi, это например, передатчику особых нет, там требований сложных. Ну а софт, да. Затрудняюсь сказать, наверное, да. В разработку уже вложились, если тираж большой будет. Угу. Ну а, кстати, для предотвращения ложных срабатываний нужно показать специальный жест какой-то. И этот жест, он позиционируется как, э, как пароль еще, то есть чтобы там твои соседи или какие-то хакеры не смогли управлять твоим домом. Я когда читал, это представлял себе процесс брутфорса такого пароля. Страшные танцы какие-то с перебором жеста. Ну как вы думаете, нужна такая штука? Ну конечно, мне вообще в первую очередь нужна такая штука. На съемную квартиру? Я понял твою шутку. Ну вот, я как бы со своей частью. Все, да, кончил. Ну что, перейдем к нашей IP-телефонии. Да, уже. Значит, у меня рассказ длинный. А, прежде чем а, начать а, говорить о чем-то другом, я думаю, что это теория немножечко. А именно, давайте сперва поговорим о коммутации каналов, о коммутации пакетов, что это такое. А, это два принципиально разных, в общем, способа ну, передачи информации, что ли. Коммутация пакетов подразумевает под собой передачу информации мелкими порциями. И в этом случае маршрут передачи определяется для каждой порции в отдельности. А коммутация каналов же подразумевает установку какого-то постоянного соединения и впоследствии его использования. Ну, тут на примере наверное будет понятней. А примитивная самая коммутация каналов это когда где-нибудь там в е годы звонит на Какой-то коммутатор человек и говорит: соедините меня с таким-таким абонентом. Барышня берет и механически, вот прям просто создает им электрическое соединение, втыкает вилочку, соединяя при этом два провода. Все, между ними появился прямой канал связи и они его используют, пока они его не разорвут. А коммутация пакетов это, к примеру, ну, к примеру, Ethernet. То есть, в начале каждого пакета есть адрес получателя и адрес отправителя. Когда пакет приходит на Switch, Switch для каждого пакета смотрит этот адрес и пересылает его. Про достоинства и недостатки. То есть понятно, что при коммутации пакетов у нас будет дополнительная нагрузка для того, чтобы каждый раз, каждый пакет нам придется смотреть и маршрутизировать его. То есть выбор маршрута мы делаем каждый раз. В случае коммутации канала мы это делаем один раз. Ну и отсюда как бы все остальное. То есть коммутация пакетов это более рациональное использование полосы, как следствие дешевле, гибче. Вот поэтому постепенно мы переходим к ней. Хотя изначально вся связь была с коммутацией каналов. И, в принципе, до последнего времени, то есть до сих пор еще в основном везде используется TDM, то есть E1, о чем вы говорили в предыдущих выпусках, кстати, я помню, слушал, не понравилось. Там немножко другая история, там таймслоты, так называемые, то есть канальные интервалы, но по сути это тоже своего рода канал, просто это не два провода, да, а это определенное время, которое отдается под вот это вот соединение, и когда человек молчит, к примеру, там, если мы говорим про телефонный разговор, то простаивает это соединение, в то есть когда, э, если канал занят, то он уже занят, и этот ресурс никто другой не использует. Mm -hmm. Вот э, с этим понятно все, я думаю, или может какие-то вопросы, просто вот это надо понимать, разница очень ну, хорошая. Это либо базовая вещь, которую озвучили и пошли дальше. Да, но мы к этому еще вернемся, потому что в случае телефонии очень большое значение имеет задержка. Комфортная задержка считается менее 150 миллисекунд. Вот, а теперь давайте подумаем, что у нас происходит. Если у нас коммутировался канал, задержку вносит расстояние, ну потому что скорость света у нас не бесконечная, и плюс усилители, которые по пути стоят. Если же у нас коммутация пакетов... То есть если в качестве транспортной сети используется пакетная сеть То дополнительная задержка за счет формирования пакета Ну, к примеру, время пакетизации такое типичное 20 миллисекунд Что это означает? Это значит, что на одном конце устройства 20 миллисекунд ждет, собирает голос Собирает, записывает Потом его котирует, упаковывает в пакет Накручивает на него все заголовки нужные И отправляет На той стороне этот пакет принимается, расшифровывается и куда-то там отправляется В общем, звучит где-то в динамике, там, в наушнике у человека Таким образом, у нас с двух сторон дополнительная задержка приблизительно равная времени пакетизации возникает Плюс задержка, которая накладывается сетью передачи И в итоге получается уже какая-то такая серьезная цифра То есть в плохих случаях это даже слышно А еще перегрузки интерфейсов, начинаются потери Да-да-да, особенно если один интерфейс используется для всего сразу То, ну, и косо у нас никто обычно не настраивает Там у всяких дешевых mm -hmm. провайдеров, в смысле у таких у маленьких С этим могут быть связаны проблемы То есть, когда выстраивается очередь, там, да, где-то в оборудовании из пакетиков А значит, с этим ясно, с этим разобрались Едем дальше а, Исторически, как я уже сказал, сложилось так, что сети были у нас все с коммутацией каналов Причем изначально коммутация была ручная Потом автоматически телефонные станции появлялись и так далее Ну и вот мы дошли вот до недавнего времени, когда бурный рост развития таких технологий как Ethernet, IP и началась у нас такая тенденция, как перевод всего на IP, на Ethernet, вот на, это, на, на хорошо отработанные вот такие протоколы передачи данных. В них уже все там баги пофикшены. Технологии отработаны, оборудование дешевое из-за его массовости, и поэтому получается, что использовать их очень выгодно. В то время как раньше для каждой услуги, скажем так, была своя сеть доставки. То есть телефон отдельно, телеграф отдельно, интернет отдельно, радио отдельно, телевидение отдельно. Все строили свое, все разрабатывали свои протоколы. Сейчас все поверх IP. И та же самая судьба, собственно, постигла и телефонию, о чем дальше-то речь пойдет. Почему так происходит, я думаю, понятно, потому что одна сеть это дешевле, одна сеть это надежней если используются какие-то технологии резервирования. Вот, так что это прогресс. Первая попытка сведения всего в одну сеть была ASDN. Вот про ASDN я ничего не расскажу. Тут мне нужна будет помощь, так как я не застал лично еще этого. Рома? Мне тоже не застал лично. Но ASDN... Э, это была первая попытка действительно создать конвергентное, конвергентное решение, конвергентную сеть. Суть ее состояла в следующем что опять же здесь использовалась коммутация каналов по 64 кбит в секунду. И эта сеть использовалась как для передачи факса, там телефонии, и для доступа в интернет. Там есть различные типы каналов в ISDN, э, которые называются по буквам А, Б, D e. Так вот самый распространенный, и который более-менее использовался это канал 2B D. B это 64 кбита. Это 16 кбит То есть фактически во изменении 128 кбит в секунду отдавалось под полезную нагрузку И еще 16 кбит в секунду под сигнализацию Но в реальности эта технология распространения не получила Однако соответствующее конечное устройство, да, то есть терминальные аппараты, они существовали Но сейчас, конечно, уже это все отмегло, благополучно Вот Рома, а ты можешь рассказать, как соотносится ASDN, PDH и ATM? У меня в голове все это вообще не укладывается. Я знаю все эти слова, я знаю, что они означают, как они вместе работают, я не знаю. Ну, давай так. Как я уже сказал, ASDN, каналы, юзерплейн, 64 килобита в секунду. То есть, uh, ASDN это, прежде всего, технология доступа. А транспортная сеть, в те времена, это 80-е годы, могла быть либо PDH, то есть полизоохранная сеть, либо ATM, то есть синхронная передача вот этими пакетиками ATM. То есть надо разделить эти понятия. PDH и ATM это все-таки больше транспорт, а SDN это больше доступ, то есть сеть доступа. Понимаешь? Хорошо, я понимаю. Просто E1 встречается везде. Только ВСД, ну только VSDN PRI называется, по-моему. Да, по да, да. 30B плюс D он называется. Или 30B плюс 2D. Ну, не суть. А, да, то есть это что-то как-то так расшифровывается. PRI. Primary. Праймари Rate интерфейс. Да, праймери рейд интерфейс, Ну, на самом деле, современному инженеру, я думаю, знать об этом не обязательно. Ты что, как, как не знать историю? Мне вот просто стыдно, что я таких вещей не знаю. Я все хочу восполнить этот пробел, но мне никак не доходят руки. Скажи, что тебе Ленин Зачем ты меня позоришь перед слушателями? Кто этого не услышит, и ты это вырежешь, там жесткая цензура. Я, я этого овертайм пущу. Ладно, я думаю, что об этом по SDM достаточно. Ну, значит как мы договорились до того, что SDN закончился? То есть, ну, он был вытеснен более современными, более совершенными технологиями, в частности, из-за цены. Из-за того, что технологии, на которых строится AMS, NGN, они ну они уже до этого в цене сильно упали из-за их массовости. Терминалы SDN они стоили довольно дорого. Ну, это почерпнуто из Википедии знания же. Перейдем к более практическим вещам, то есть почерпнутым из практики. NGN и AMS. Во-первых, про термины. NGN – это New Generation Network или Next Generation Network. Я толком не могу понять, где там граница, но, насколько я понимаю, NGN – это, это просто, грубо говоря, идея о том, что мы, во-первых, разделяем данные mm -hmm. от сигнализации, во-вторых, мы используем пакетную сеть передачи данных. Таким образом, можем услуги всякие предоставлять. Вот, а IMS – это уже очень конкретная вещь. Это IP Multimedia Subsystem. То есть подсистема для мультимедии на базе IP-сити. А IMS это такая. ну, То есть там все строго регламентировано, какие она должна с себя включать функциональные элементы, какие между ними интерфейсы, кто за что отвечает. В общем, это такая строго описанная, стандартизированная штука. Для нас важно то, что и... В В первом и в втором случае для нужд традиционной телефонии, которую предоставляет оператор обычным там абонентам, в том числе бабушкам, у которых телефоны стоят по 50 лет с диском наборным. В общем, вот такой вот оператор использует внутри своей сети передачу данных. То есть Voice over IP, то же самое, что использует Skype там или кто-то, может быть, из наших слушателей пользуется SIPNet, такой сервис есть который в свое время пытался конкурировать со скайпом. Ну, много сервисов вообще, ip телефонии И принцип тот же самый. То есть передача пакетами голоса через IP-шную сеть. Просто здесь на операторском уровне свои добавляются фишечки. Что стоит сказать, что IMS изначально задумывался не под голос, а под, под все что угодно. В принципе, ну, и сейчас может применяться под вот все, что угодно, будь то видео, какие-то дополнительные сервисы, там какие-то игры. Вот когда смотришь презентации, вот эти, которые коммерческие, то есть э, сделанные коммерсантами для оператора, то они постоянно -то говорят про какие-то магические дополнительные сервисы, которые приносят огромные деньги без вложений совершенно. Что вот на базе там, AMS или NGN можно, ну, там все что угодно, там будильник или какие-то игрушки. Ну, вот я не видел в жизни, чтобы это использовалось. Видел, что в Беларуси, к примеру, коллеги наши тоже на нашем же железе видеосвязь, там у них были аппаратные терминалы, программный терминал, и по верх сети стационарного оператора вот они уже делали видео. Вот, ну а что-то еще, ну, пока не видел. Хотя, в принципе, там вот суть-то одна и та же: что аудио, что видео. А, это просто разный тип трафика, но при этом сигнализация довольно похожая. Тут вопросов никаких не будет, а то мне бы хотелось пообсуждать бы это как-то. Не просто рассказывать. А вот ты сказал, что среднее время пакетизации 20 миллисекунд. Ну да. Это реально? Да, да, это реальная цифра. Я помню последний раз, вот какой-то дам смотрел, там было 20 миллисекунд. Хотя, наверное, как-то это все ну, как-то регламентируется, то есть она может отличаться от 20 миллисекунд, но вот 20 миллисекунд было последний раз, когда я смотрел, а, ну, когда я работал с дампами. А вообще здесь получается у нас какой компромисс между чем и чем ищет, когда определяют размер пакета, ну это в принципе везде так, а между задержкой, то есть понятно, чем меньше пакет, тем меньше задержки, и вот этими накладными расходами. То есть ну вот я такой пример приведу, когда мы коннектимся по SSH или по Telnet, к примеру, к какой-нибудь жрязке, какой-нибудь там Циски, да, мы нажимаем одну буковку и видим, как она появляется у нас на экране. При этом передается одна буковка, то есть один, максимум 2 байта. И на нее накручивается заголовок TCP, telnet какой-то там, я не знаю, есть, нет, заголовок TCP, шный заголовок IP. И в итоге для того, чтобы передать один байт, мы байт там, не знаю, на 70, так на скидку, передаем в сеть. То есть накладные расходы многократно, в несколько десятков раз превышают полезную нагрузку. Вот здесь тоже 20 миллисекунд – это такая величина, которая обеспечивает достаточно маленькую задержку при достаточной эффективности использования полосы. Хотя, в принципе, бывает и по-другому. Так, значит, теперь, думаю, надо рассказать про протоколы, которые применяются на нас в Сейчас, подожди, подожди. Я хотел спросить, вот когда мобильный оператор просто предоставляет IPTV своим клиентам, это тоже относится к NGN или это параллельно? Я думаю, нет. Я сам не сталкивался, как это реализовано, но думаю, что нет. Скорее всего, это как-то отдельно. И потом NGN – это только про проводную телефонию, насколько я помню. То есть, IMS – это уже и то, и другое. Это технология да, ну, я... коры, ядра и для того, и для другого. NGN, по-моему, это такой, ну, больше маркетинговая словечко для проводных фиксированных операторов. Да, я имею в виду АМС. Ну, а IP-телевидение, я думаю, что ну просто на базе передачи данных. Просто с какими-то особыми тарифами там. тебе просто чтобы ты понимал, что подсистема IMS, да, IP Multimedia Subsystem, это э, не только э, софтовая вещь, но да, это и как бы хардварная вещь. Mm -hmm. да, э, помимо строения каких-то ну, дополнительных логических узлов, там появляются дополнительные физические узлы. И то, допустим, как Мегафон, да, предоставляет услугу IPTV тебе прям в смартфон, чтобы ты наслаждался просмотром сериала «Интерны». Это чисто софтовая вещь. Никаким образом не связанная с, с реализацией AMS в понимании том, которым котором она рассказывает Александр. Вот. Угу. Понятно, спасибо. Продолжаем про протоколы. Продолжаем про протоколы. Значит, тут еще я тоже про одну важную штуку не сказал про то, что а, разделение вообще есть такая штука. Это и было в свое время и в мобильных сетях, насколько я помню. Только это опять же я по, в основном по учебникам учил. а Разделение, как, как сказать по-русски, user plane, data play, в общем это сигнализация, plane и полезного и... трафика. Да, control plane и user plane. И вот, data plane точно, Ну, если data, то data, если что-то другое. Ну, user plane более общее такое понятие. Mm -hmm. Разделение, собственно, сигнализации и полезной нагрузки. Что такое сигнализация вообще? Что такое полезная нагрузка? Сигнализация – это вся служебная информация, которая не относится непосредственно к тому, что мы хотим передать на, второй, на другой конец. То есть... В случае телефонии, да, сигнализация это информация о том, кто кому звонит там может ли он ему звонить, не может ли, заблокирован, не заблокирован, в какую сторону, в общем, отправлять этот вызов. То есть, были разные системы сигнализации в свое время, еще и на проводной телефонии, в смысле на старой, которая с коммутацией каналов до IP, в общем. Была, к примеру, такая OX7, общеканальная сигнализация, кажется, это называлось. А там был протокол такой, Назывался. -то. Забыл, как называлось. Там было сообщение AM, то есть, которое, которое, которое как раз содержало номер отправителя, номер получателя, и так далее. И это сообщение, в общем, сигнальное сообщение, будь то вот это IAM из старых из OX7, да, или Invite из SIP он пересылается между различными узлами, Они там решают, как его куда отправлять, по каким каналам соединять, и потом выстраивают канал, когда определяются уже с этим совсем. И вот по этому каналу, собственно, идет у нас уже, ну, если мы говорим про Voiceover IP, то идет у нас по нему голос закодированный соответствующим кодеком. Вот, ну, может быть это все что угодно. в общем То, то есть э, не получается, наверное, можно выяснить, конечно, тут веселее было бы с картинкой. Не, не, не все клёв, клёв. Но я думаю, что надо будет приложить картинку, где у нас будет нарисован Softswitch и Media Gateway. Mm -hmm. То есть раньше был просто коммутатор. В коммутатор приходили. В коммутатор приходило все. И коммутатор сам принимал решение, что куда, и сам куда-то что-то отправлял. Вот. Потом э, с каким-то там релизом в мобильной сети и с NGN, в общем, в фиксовой, разделили коммутатор на soft и media kitway. То есть, медиашлюз и вот такой виртуальный коммутатор. Soft switch занимается принятием решения о том, куда этот вызов мы скоммутируем, то есть куда-то мы его отправим или мы его зарубим, а Media Gateway занимается только коммутацией, то есть софт смотрит на номера, запрашивает возможно что-то там в базу, где хранятся данные об абонентах. можно ли ему звонить, смотрит куда его отправить и дает на Media Gateway команду, грубо говоря, о том, что вот со соедини вот... Вот этот канал вот с этим, причем здесь каналом может быть как канал в обычный ox 7, так и вот артефичный какой-то, то есть характеризующийся грубо говоря артефичником портом. То есть Softswitch он получается занимается Control Planeом, да? А Media Gateway занимается User Planeом. Да, да, да, да, сугубо. То есть Softswitch говорит Media Gateway только о том, какой. Вообще в Media Gateway, наверное, начать то с другого. В Media Gateway есть Такие понятия, как контекст и терминейшн Терминейшн это может быть там, пара ip порт Либо это может быть какой-то канал там, в каком-то потоке определенном да? Или это может быть что-то еще Ну так сходу не придумаю пример У нас, как правило, это либо канал в потоке Либо это ä, пара ip и порт А контекст это, сказать то Ну в общем это то, что объединяет несколько терминейшн Контекст может быть пустой Контекст может состоять из двух терминашнов, то есть, к примеру, у нас ушло по, пришло по IP, ушло по, по потоку. В этом случае контекст у нас будет из двух терминашнов. Может быть их больше, тогда там есть какая-то конференц-связь, какое-то микширование аудио, к примеру. Так вот, и между собой они обмениваются только такими сообщениями, что скоммутирую здесь, раскоммутирую здесь, там добавь вот такой канал. Вот и таким образом получается, что сокращается, в общем, как одно из достоинств, сокращается путь трафика. То есть теперь мы можем а, сигналку угнать куда-то далеко, где-то там будет принято решение, и по кратчайшему пути два абонента будут между собой соединены. Вот, к примеру, если у нас может быть один суф-свич, где-то стоящий в центре, и на периферии много гитвеев Вот сигналка пойдет в центр, а... Нагрузка вся останется внутри одного MIDI То есть тут преимущество примерно такое. если ну, то есть, ну, между, если два абонента, например, к одному MidiKtвею подключены, то им не придется через ядро ходить. Нет, не придется. То есть в ядро пойдет только сигналка. Uh -huh. Вот. А раньше, вот по, по старинке, да, было бы, ну, как-то по-другому. Тут Сто... тоже возможны варианты. Ладно. Перейдем, собственно, к тому, как это все реализовано, потому что я уже тут бросаюсь названиями протоколов и не сказал, что же это такое. Значит, краеуголь... кра... краеугольным камнем здесь является протокол SIP, в первую очередь, наверное. То есть протокол инициализации сессии, если по-русски говорить. Протокол похож здорово на HTTP, для тех, кто знает. Да и вообще, в принципе, хода ошибок там везде одинаковый. не только в HTTP, но и вот в почтовом протоколе. А что он из себя представляет? Есть набор запросов, то есть, к примеру, там запросы invite. Вот invite – это самый такой главный наш запрос, то есть приглашение к установке сессии. И этот запрос имеет, вот как в HTTP, к примеру, да, есть запрос get. Ну, не знаю, может быть, кто-то вообще, по-моему, многие HTTP – верный протокол. Mm -hmm. Его, когда смотришь в CP-дампе, каком-нибудь, там есть запрос get, то есть это название запроса. Здесь также, к примеру, запрос invite. Дальше набор э, хидеров, заголовков. Хидеры содержат э, такую служебную информацию, как э, кто, куда, что запрашивает, то есть э, от кого, кому, там идентификаторы у нас пользователей стоят, и много-много всего. То есть какие там он прокси прошел, э, через что, через что он хочет идти. Различная служебная информация. И дальше идет тело. Вот в теле он описывает, какого рода сессию он хотел бы установить. То есть, э, к примеру, там может быть... Э, речень кодеков, поддерживаемых возможностей. Этот инвайт доходит до встречной стороны и нам на него в ответ приходит нам на него в ответ приходит ответ который начинается с кода кода возврата. То есть, к примеру, как и в HTTP 200 все, что начинается на двойку, это хорошо это успех. Все, что начинается на четверку это не успех. Причем не успех по каким-то объективным причинам к примеру, не имеешь права там 403 это или что-нибудь еще в этом духе. Все, что начинается на пятерку, это внутренняя ошибка сервера, а на единичку это, ну, в общем-то, временный ответ. К примеру, если вызов нормально установлен, и у абонента Б пошли гудки в трубочку, то абоненту А присылается код 180, то есть ринген, ну, звоночек. А когда абонент Б берет трубку, то ему присылается код 200. И в этот момент они активируют свой, то, о чем мы говорили, user plane, то есть вот, ранее установленный канал для передачи, собственно, голосового трафика, и начинают обмениваться голосом. Потом один из них кладет трубку и отправляет сообщение «Бай», которое имеет те же самые все заголовки, там идентификатор, собственно, сессии, чтобы железо все поняло, что сообщение относится к этой сессии. И вызов разрывается, опять же, там на «Бай» приходит ответ с кодом 200 если все нормально если если вызов разрывается нормально вот выглядит это примерно так можно я М? да слушаю. ну то есть можно провести аналогию между протоколом sip да и протоколом ox7 да а между sip и ox7 можно но вот он как ну, раз в плане что они выполняют одну и ту же функцию абсолютно одну и ту же да то есть то, также сигнализация да да то же самое прям причем ну можно смотреть допустим какой-нибудь там трейс и видеть как особенно на стыке на стыке сети sox 7 и AMS, прям видно, что прилетел invite, улетел и прилетел Acknowledge там или answer message, который ANM в ту сторону у нас 180 код пошел, а, кстати, Acknowledge тоже это будет 100 по моему код. Вот, и так далее. То есть, и завершение, ну, грубо говоря, есть много пакетов, которые один другому эквивалентен. Но есть, опять же, и пакеты, и не имеющие эквивалента. То есть, к примеру, есть в ок 7 сообщение о Suspend. Вот у нас с ним была такая война большая одно время. А станция присылает Suspend, а мы ничего сделать с этим не можем. То есть, мы его, по идее, должны были расценить как релиз. Но вот не могли мы его расценить как релиз, потому что Suspend это Suspend, релиз это релиз. А в... А, Грубо говоря, в AMS там нет такого понятия, как саспорт. Вот, В общем, похоже, да. То есть функцию выполняют одну и ту же, а внешне больше SIP похож на HTTP. Правильно же, что когда обоно прилетает, типа занято у него, AMS не может этого понять. Так? Нет, не занято. Если занято, то все окей. Это просто нормально. То есть занято, что у нас будет в аксе? У нас будет релиз, ведь правильно? Релиз, в релизе будет указана причина. Точно так же пойдет отбой, я не помню, какой там 400 какой-то код, э, говорящий о том, что занят. То есть, один чувак послал инвайт, ему в ответ пришел 400 какой-то код, в котором прям английскими словами читаемыми написано, что занято. Не помню, какой код, надо посмотреть сейчас в Википедии. Ну ладно, тогда проехали оттуда, я, значит, я тоже ничего не понял. Двигаемся дальше. Не, там, там такие тонкие моменты. Вообще для этого есть отдельный протокол э, для полной совместимости, но мы потом об этом поговорим там ниже. Я спасибо уточню, что... Все сообщения, инвайты и все остальные, это ходят на soft switch, как control plane. А данные пользователей, там, их разговор идет на media gateway. Это user plane. На media gateway, ну, смотря откуда-куда. В общем, user plane идет самым коротким путем. Если у нас оба абонента где-то там на джипоне, да, то никакой не будет тут задействован media gateway, а прям пойдет напрямую. Вот в теории, в теории да если у нас абоненты в одной сети то пойдет от, от одного абонента к другому. Э, того, чтобы... Иди, иди. Ну вот если представить себе такую теорию кандовую, что у нас есть два абонента, которые находятся... Которые друг друга, грубо говоря, пингуют. А кодирование, тут уже ведь на миге, где производится. Нет. Нет? Нет. А кодирование производится... Да, где попало? Если, допустим, абоненты у нас с софтфонами какими-нибудь там, или с сиповскими аппаратами, то кодирование происходит непосредственно у абонента в квартире. То есть, как только у нас появляется IP, там сразу уже закодированный правильным образом трафик. И он, как правило, не перекодируется по пути, и по задержка. Так как, если мы будем его по пути где-то пере перекодировать, то у нас задержка тогда вырастет. Ну и вообще, зачем нам это надо? То есть, если у нас, допустим, у одного абонента стоит в квартире софтфон на компьютере, у другого абонента стоит какой-нибудь аппаратный терминал Cisco, который тоже втыкается прямо в Ethernet-сеть то кодирование происходит у, у, у одного и у второго, и трафик идет кратчайшим путем. То есть, если вдруг представите такую ситуацию, ну, у нас, к примеру, вот там, где я работаю, там такого не бывает, ну, так в теории, что между ними нет ни не НАТО, никаких пограничных контроллеров, ничего, тогда голосовой трафик пойдет напрямую, обеспечивая минимальную задержку, а вот э, сигналка будет долго ходить через ядро, для того, чтобы soft решил, можно им звонить, нельзя, как их тарифицировать, cd ки собрать там, чтобы потом счетом выставить. Это понятно. А слушай, а ты насчет... А вот в мобильной сети трафик-то в любом случае через медиаги твои ходит. А, ну, получается, да. Я вот мобильности мобильной сети плохо представляю, как, как здесь будет. Если... Если у нас сеть мобильная обычная, то есть не LTE, а, ну, а 3G, к примеру, там ведь отдельно пакетка, отдельно голос. То есть там это разделяется еще. А начиная с LTE уже разделения такого нет. Правильно я говорю или нет? Все так, да. То есть начиная с LTE нам уже не нужен никто. То есть, если у нас есть просто среда передачи данных, мы используем ее для того, чтобы передать уже закодированный голос с терминала. То есть голосовой трафик между абонентами, вот так в таком, такой сети, он идет по обычной таблице маршрутизации, получается. Mm, да, да, да. да. То есть, там обычные пакетики, а там потом, ну, в принципе, что ниже, то я сейчас расскажу. Голосовой трафик, RTP есть такой протокол, Real-Time Transport Protocol, это по сути UDP. Причем, если не знать, что вот это, ну, то есть, он, он работает поверх UDP протокола. А UDP протокол, это, если кто вдруг не в курсе, протокол четвертого уровня, который stateless, то есть, б, работает без установки соединения. Это значит, что он не гарантирует доставку Но он быстрее немножечко, чем TCP В принципе, нам это и нужно, нам не надо гарантировать доставку здесь Если вдруг пакет не пришел вовремя, то он просто не нужен Потому что там некуда будет его вставлять А RTP сам, это, ну, как я уже говорил, протокол седьмого уровня Работает он поверх четвертого уровня UDP И причем, если открыть каким-нибудь вайер дамп с RTP трафиком без сигнального трафика то Wireshark не догадается, ему не, почему, не, не, не будет там какой-то меточки или заголовка, что это именно RTP. То есть ему надо будет сказать, чтобы он правильно это дело декодировал. Вот RTP содержит, как правило, вот, ну, вот с чем мне приходится работать, как правило, закодированный самым простым кодеком без сжатия, то есть G711 голос. Вот именно пакеты по 20 миллисекунд, пакет там содержит... Собственно тело, ну и немножечко совсем Служебной информации, то есть какой он по порядку В какое время он был снят вот В таком вот духе То есть там нет ни номеров Там от абонента а, абонента Б, там нет ничего практически Только голос И поэтому, когда он приходит на какой-то маршрутизатор То маршрутизатор не смотрит там на другие Не на какие, если он без DPI Заголовки смотрит на заголовок IP И пересылает его максимально быстрым образом Ну это классно Слушай, а в плане же значится протокол SDP, ты про него будешь рассказать? А, ну, да, пожалуй, стоит сказать. А, протокол SDP, это, как я говорил, протокол SIP имеет, как и протокол HTTP, а, ну, вот, заголовок самый верхний, в котором написано собственно, вид запроса, который мы отправляем, там, инвайт, не инвайт, заголовки, вот эти хитры, то есть от кого кому, и, собственно, тело. Так вот, тело пакета SIP, вот не считая вот этих заголовков всех, это, собственно, есть SDP. SDP это что? Это кажется, Session Description Protocol, то есть протокол описания сессий. Именно, вот именно SDP, он говорит нам о том, как максимально лаконично описать сессию, которую мы хотим установить. Он говорит о том, что у нас это будет аудио или видео, а с какими там дополнительными возможностями, дополнительными фишками, собственно, кодеки. И причем тут что, что интересно, к примеру, абонент А отправляет абоненту Б сообщение Invite. В этом сообщении после всех заголовков идет тело, которое представляет собой собственный SDP. Там он перечисляет все, допустим, кодеки да, там на выбор, которые он может использовать. Абонент B выбирает один, присылает в ответ ну, 180 или 200, ну, в общем, какое-то ответное сообщение, в котором к теле он указывает только один уже кодек. То есть там повторяется вот это же самое тело SDP, но вот там, где было несколько вариантов, там остается, как правило, один. Чтобы, то есть, одна сторона говорит, я могу работать так, так и так Вторая сторона говорит, так и давай вот так Примерно так это выглядит Если вдруг они не договорились так сразу по возможности Там есть тоже дополнительные сообщения для этого То есть, мы смогут договориться по-другому Но, как правило, в типовой случай это вот так Понятно? Я объясняю или не да. очень? Да, понятно. Слушай, да, да. А мы можем, просто я от этого опять повторюсь далек, проследить путь, как, допустим, происходит звонок да. софтового IP-телефона, например, на городской телефон, обычный, аналоговый, в пределах одной сети. Да, да, конечно, можем. Вот как раз это то, чем я в основном занимаюсь. Значит, если, к примеру, софтовый телефон звонит, то есть у нас как софтовый телефон набирает на городского в одном операторе, угу. Совтого телефон отправляет сообщение invite прежде всего, а оно проходит много всего по пути и попадает на ядро. Ядро, так называемое ССФ, запрашивает у HSS информацию о том, не является ли этот абонент абонентом ММС. HSS говорит, что нет, не является. HSS это, там ниже у нас речь пойдет об этом, это Home Subscriber Server, то есть то база данных, в которой хранится информация о всех абонентах как информация более-менее постоянная, то есть, ну сколько у него на счету, какие там у него услуги разрешены, запрещены, так и информация о том, где этот абонент в данный момент зарегистрирован. А вот он отправляет этот инвайт в нем, он по фактически нет только городской номер. Он какую информацию несет в себе этот инвайт? Городской номер. Он, он несет в себе именно городской номер и плюс еще информацию необходимую для идентификации абонента. В нашем допустим случае это городской номер, собачка. Ну и потом после собачки, там чего-то там MSK и ms ру вот, к примеру, на, ну, на моем yeah, проекте, как это ре ре Реализовано. Yeah. Нет, это. Хотя, можно и так, надо сказать. Ну, это, в общем, домен, которому этот баннер принадлежит. Вот. Бывают также идентификаторы. То есть, вот это это SIP. То есть, есть ну, URL, URI, такие есть понятия, да? То есть, идентификатор, универсальный идентификатор ресурса, кажется, да. То есть, как HTTP, двоеточие, два слэша, ну и потом адрес, там путь. А здесь что-то типа того же. SIP, двоеточие, и, ну и после двоеточия идет в формате SIP. То есть, имя пользователя, собачка, сервер. Либо может это быть TEL. Вот если TEL, то будет тогда, в общем, есть такой вариант, при котором он несет только номер, и все. Только, только городской номер, больше ничего. Вообще, на самом деле, есть еще... Правда, они не работают, насколько я знаю, но я ни разу не видел. Но есть специальные протоколы и сервисы разработаны, что-то вроде DNS. То есть те, которые по номеру говорят, где этот чувак живет. То есть там формат очень похож на DNS, но они, к сожалению, не работают у нас. Поэтому по-другому маршрутизация строится. Invite не особо-то анализируясь, там к нему какие меточки могут прилипиться но без анализа номера долетает до ядра. Ядро интересуется, не нашли ли это абонента Вот так как номер у него, если мы внутри одного оператора, то код оператора у него будет скорее всего наш, вот ну код города, грубо говоря. АМС интересуется не АМС, не ли это абонент, в смысле АМС на ядро интересуется у HSS, -а. не IP, шный ли это абонент. Когда убеждается, что нет, то заглядывает в себе в таблицу маршрутизации. Таблица маршрутизации представляет из себя что, ну если в таком первом приближении, то это табличка, где есть префиксы, то есть начало номера и маршрут куда это дело отправлять. Чем Более точное совпадение, тем приоритетнее этот маршрут. Ну, это также примерно, как статическая маршрутизация в AIP-шных сетях. Вот тут речь не о таблице маршрутизации, как мы ее с точки зрения до части понимаем. Это таблица маршрутизации звонков э, в этом просте, да? Да-да, причем э, она в традиционной телефонии, в до шной еще, она устроена точно так же. То есть э, есть у нас табличка, в которой... В качестве ключа используется индекс, э, индекс, префикс, <свят> префикс номера, то есть начало номера. Можно прописать префикс прям целиком номер 11-значный, ну, такое в качестве исключения, что вот этот номер у нас на этом маршруте. И, собственно, как значение, которое мы из этой таблички получаем, это маршрут. Там на самом деле табличек много, но вот если в первом приближении, то примерно вот так. Так вот, значит, в, этом, в этой ситуации наше ядро... Определяет маршрут для этого номера Ну, какой-то маршрут она наверное, по-любому определит Потому что там префиксы потом увеличивающиеся, величины, То есть там все, доп доп допустим, какие-то прописаны конкретно А те, которые он не знает, куда отправлять Он их все шлет на вышестоящий какой-то коммутатор, к примеру Ну, обычно в традиционной телефонии делается так А ядро, поняв, что абонент не AIP-шный, не AMS-ный, Но, тем не менее, наш Находит его в таблице маршрутизации И отправляет по этому маршруту По этому маршруту, если это абонент ну, старый проводной, еще тот, там, которого модернизация еще не коснулась, то, скорее всего, мы придем на UGC. UGC – это Universal Media Gateway Controller, кажется, да? То есть контроллер тех самых медиашлюзов. UGC смотрит, проводит тот же самый процесс. Шерис по своим таблицам пытается ответить на вопрос, за каким его медиагетвеем находится та станция, которая сможет найти путь к этому абоненту. Анализируя свои таблички, он понимает, что эта станция находится за каким-то конкретным медиагитвеем. И отправляет с этого медиагитвея уже сообщение IAM. То есть был инвайт, стал IAM. Была IP, стала aux -7. То есть вот это... Стык протоколов ок 7 и SIP он находится как раз в контроллере медиашлюзов, да? IGGC. Да, да-да-да, это строгая UGC функция. Так, а погоди, атс включаются в медиагейтвей, то есть старые какие-то, допустим, цифровые или координатные станции включаются в медиагейтвей? Да, делается это как? Эти станции, и тут есть еще такое, вот, помимо ок 7 и SIP есть еще такая группа протоколов, которая называется Сектран. Uh, Sectran это, в общем, это набор протоколов, позволяющий передавать протоколы uh, вот эти OX-7 то есть OX поверх IP-сети. Uh, есть там такие протоколы, как M2UA, M2PA и M3UA кажется. То есть uh, разные уровни. Просто, просто на разных уровнях, uh, без изменения заголовка. То есть uh, между старой станцией, какой-нибудь там координатной и медиа VM, Обычные линки, в смысле обычные ну, E1, грубо говоря. В этих E1 выбираются каналы под сигналку. Через них строятся линки, обычные аксовые. Между MediaGTVM и контроллером MediaGTVF пробрасывается m 2 или какой-нибудь линк там или m 2 p я уж так давно этим не занимался, поэтому точно не скажу. То есть поверх IP-шной сети у нас обеспечивается транспорт неизменных заголовков. Аксовых, вот этих айсадных Вот, и UGC отправляет по Сектрану Сообщение Какое-нибудь, ну в нашем случае ИАМ На медиашлюз Медиашлюз его отправляет уже в OX. непосредственно в Е1 В нужный канал На той стороне с этим сообщением разбирается АТС Ну и что-то отвечает К примеру, отвечает там Акноул, что есть у меня такой абонент Говорит она что А потом Ансвер äh, Месседж, что так Так, ну, лишь правильно. То есть это, это, это означает, что у него начал звонить телефон, насколько я помню. Вот И происходит обратная кон конвертация сигнализации, и в конечном итоге ответ приходит э, нашему софтфону, то есть абоненту софтфоном, и у него начинаются гудки, то есть контроль посылки вызова. Слушай, а почему вот это преобразование ну, из SIP э, в э, Сектран, да, или VOX? не делается на самом медиа Гитве. Почему бы между медиа-гейтвеем и UGC не использовать тоже СИП? А, потому что это капец как сложно. То есть... Э... Медея это штука простая, это, грубо говоря, ну что это, молотилка трафика, которая довольно-таки глупая, она умеет перекодировать, умеет там что-то мик микшировать, но, как правило, она умеет просто коммутировать там что-то там вся свои своей одно с другим. А для того, чтобы нам перевести сделать контр... ну, вот это вот преобразование сигнализации, для этого надо довольно много мозгов и главное довольно много настроек. А сама идея в том, ну вот этого разделения софт-свича и у нас же тут получается UGC своего рода софт-свич. Так вот, разделение софт-спитча и медиагитвея заключается в том, что у нас весь мозг, самый основной, который сложно настроить, который там постоянно какие-то с ним проблемы, он в, одно, в одном месте, в одной точке. Но а в простые железки по краям. Я, я тебя понял, но э, в таком случае получится, что сигнал, как-то все равно ходит через но она по-другому никак не может приедать. Ну да, ей там просто ноги другие прилепляются в виде протокола вот этого SCP. Там поверх SCP это дело работает. Map, Anticap, Да-да-да, вот э, MAP и TCAP — это протоколы, которые используются в мобильной коре. А здесь ISAP. ISAP называется протокол, вот я его не мог вспомнить раньше название, который в Vox 7 используется на фиксе ISAP. ISDN User Part, как раз возвращаясь к ISDN. <laughs> То есть это протокол, который подразумевался вот этим isdn стеком, стэком, видимо, для использования на стороне, ну не знаю, причем. В общем, ISDN User Part — это ISAP и... Собственно, он у нас используется в стыке с традиционной телефонией Да, сигналка, получается, передается через Гитвей, но по-другому никак То есть здесь он, да. здесь вспомнил я, тут он получается как сигналинг Гитвей. То есть он не трафик уже конвертирует, а сигналку Но меняет он, опять же, и только нижние уровни-то по модели оси То есть ни нижние, получается, сколько там, 2-3 уровня А сам заголовок, он не, не, и не смотрит в него, и не меняет его никак. Это гениально, на самом деле. Я сейчас просто все это представил и понял, что это гениально. А ты все рассказал, как звонок полностью совершается, да? я Просто в какой-то момент, когда вы начали пройти у тебя э, потерял связь. Я рассказал только о том, как с одно сообщение проходит, а звонок состоит, ну, как минимум, из пяти сообщений. Да, я просто не до конца понял, в как, какой момент происходит приключение, вот это создается туннель, и как и тот, и другой абонент, точнее устройство, узнают, каким именно путем нужно идти. Есть, грубо говоря, пять шагов в жизни любого звонка. Это и в Аксе, и в RTP. Одна и та же история. Шаг первый. Инициализация. Это либо invite, либо IAM, то есть initial message. Шаг да. второй. Acknowledge. То есть, это когда одна сторона подтверждает, что она этот вызов принять готова. Вот в этот момент готовится канал для трафика. То есть, когда обе стороны от, прошел в одну сторону первый, первое сообщение, будь то ям или Invite в другую сторону пришел окно, уже ли там ответ какой-то сиповский. А в этот момент устанавливается канал. Будь то канал в потоке e 1 или будь То артипичный какой-то канал Но в любом случае, вот в этот момент Все станции, которые были по пути А их может быть довольно много Все они у себя подготавливают ресурс Если у кого-то не было свободного ресурса То они дают отбой Третий шаг Это взятие трубки Да, кстати, после, после второго шага Начинает у одного абонента звонить телефон То есть посылка вызова У другого абонента контроль посылки вызова То КПВ это гудки длинные mm -hmm. Третий шаг Взятие трубки Во время взятия трубки один абонент отправляет другому сообщение о том, что он трубку взял. В iSAPI это Answer Message. А это все пока еще идет по Control Plane? Да. Но, но то есть после второго шага у нас User Plane просто готов. Он, то есть он уже существует и все промежуточные устройства знают об этом? Да, да. Но трафик да. еще не идет. ну То есть это не тот же путь, по которому изначально шел а, сигнальный трафик? Не обязательно тот же самый, да? да. Нет, не тот же. Просто если... А, В случае с AXOM они говорят, передают друг другу так называемое CIC. Как же это CIC? Киками их называют обычно в простонародье. В общем, это идентификатор канала. Или секета. Ну не помню, как правильно как, там channel или секета. Все же на букву С у нас. В общем, это идентификатор канала. Между двумя станциями куча-куча каналов, которые, как правило, объединены в потоке Е1 да по 31 там, по 30, в зависимости от того, как сигналка сделана. И. Нумерация у них идет, как правило, сквозная подряд. Допустим, между двумя станциями у нас тысяча каналов. Одна станция отправляет другой инвайт и говорит, что «А давай мы с тобой по 600-му каналу, допустим, там CIC-600, сделаем для вот этого чувака ну user юзерплейн». Вторая станция отвечает, в тот же самый канал указывает в сообщение, которое присылает в ответ. То же самое происходит на сипе. То есть на первом шаге, когда происходит инициализация То одна станция предлагает какой-то канал ну, Канал в данном mm -hmm. случае будет у нас э, Порт айпишник То есть mm -hmm. пара там Два, два, два порта, два ну Порты в данном случае имеются в виду, как правило, ютипишные А сообщение к там Или как, как оно у нас будет называться там Какие бы короче, мы протоколы не использовали На втором шаге мы все подтверждаем Мы договорились о том, какие мы используем каналы Какие кодеки, какое все И после второго вот этого сообщения Начинаются с одной стороны Длинные гудки С другой стороны, звонить телефон. Третий шаг, третье сообщение – это взятие трубки. При этом у нас с заранее подготовленный канал начинает использоваться. То есть начинает идти артипичный трафик, начинает, и, и начинается какая-то передача в поток Е1, допустим, в канальный интервал. Вот. А дальше идет разговор. А потом четвертый шаг. Четвертый шаг – это релиз. А в ISAP это сообщение «рел» – ну, «релиз», в общем В CP это сообщение Buy, и после этого Когда проходит сообщение релиз То это ведь получается Не, не закрытие, там не прощание, а именно релиз То есть освобождение Освобождение ресурсов, используемых под э, Вот этот вот телефонный разговор Когда проходит релиз В одну сторону, то они все начинают освобождать Свои ресурсы, когда доходит до Конца, то есть э, до конечного пользователя, неважно, кто положил трубку, если положил, то, тут, тут, кстати, может с любой стороны пойти релиз. Кто первый положил, тот отправляет релиз. Mm -hmm. а, дойдя до конца, а он подтверждается и отправляется в обратную сторону релиз-комплит. Релиз-комплит также проходит через все станции, и все станции знают, что у них вот эти вот, эти вот потоки, которые они использовали, они сейчас свободны, вот эти каналы. Вот это вот пять шагов. Инициализация, подтверждение, взятие трубки, релиз, релиз-комплит. А в sip одни сообщения, в isap другие, все прекрасно друг к другу конвертируются. Но вот чтобы SIP-телефон связался с аналогом, они используют MediaGitway, да? Да, MediaGitway конвертирует и трафик э, голосовой, и сигнальный. Ага, и SIP-телефон должен отправлять свой трафик на IP-порт этого MediaGitway. Как правило, да, но там обычно бывают э, какие-нибудь контроллеры пограничные, которые, ну, что-то что вроде НАТО делают. Он вот изначально отправляет свой инвайт с номером телефона. В какой момент он получает IP-шник и порт медиагитвейна, который нужно отправлять данные? А как С первым сообщением принятым. То есть, как, как правило, а, кстати, тут тоже возможный вариант, насколько я помню. Ну, в общем, с одним из подтверждений, может быть, там, с 180 подтверждением, то есть, 180 это рингин, как я уже говорил, это когда начинает звонить телефон с той стороны, либо когда 200 приходит, то есть когда уже взятья трубки. В общем, с одним из сообщений Сиповских, Которые он принимает, он получает SDP, вот этот вот самый текст. SDP это текстовое описание, как я уже говорил, текстовое описание сессии, которую мы будем использовать. И вот там уже у нас, насколько я помню, и упоминается айпишник, айпишник и порт. Угу, понятно А между вот этим первым медиагитвеем От СИПа и до аппарата Аналогового, между ними Может быть несколько же медиа медиагитвеев Или каких-то там других устройств передачи, да? Ну, как правило, нет Но, в принципе, может быть такой, Такая ситуация, что будут, если там, к примеру Разные операторы или Ну, или, например Если у нас есть Так вот, если пофантазировать У нас есть оператор, который юзает АМС Но где-то там в какой-то отдаленной деревне у него есть какой -то, ну, блин, то, тоже так не может быть так в теории, если бы у нас не было бы передачи данных на каком-то участке, и вместо нее был бы, были бы только потоки E1, то в теории мы могли бы IP перекодировать в Ox, ну, в TDM TDM перекодировать в IP и так далее сколько угодно раз, в принципе, так в теории но на практике такого не бывает, по-моему то есть, если есть перекодировка не, не перекодировка, вот это конвертирование из TDM в IP, то, как правило, это делается только один раз. Я не видел, что было по-другому. Ну, получается, после медиа сигнальный трафик и трафик абонента, они физически пойдут одним путем. Да. Ага. Здесь, да. Ну, они пойдут разными каналами, но, как правило, параллельно друг другу одним путем, да. Я выяснил. То есть традиционной в телефонии вот этот путь, который проделывает сигнальное сообщение, Ему же, как я уже говорил, вот первое сигнальное сообщение, одновременно с этим и проключаются каналы для трафика. Угу. Поэтому путем, как правило, одним. Ну, могут, может быть, в разных потоках, но путь приблизительно один и тот же будет. Ну ладно, давайте дальше продолжим уже. Давайте. Дальше. Значит, немножечко про составные части, про которые мы уже поговорили. Из чего, значит, состоит у нас АМС? АМС. Э, Вся информация о пользователях HMS хранится в одном месте. И это на самом деле очень круто. То есть у нас единый биллинг, единый DHSS, который знает все обо всех пользователях. Это на самом деле очень круто, потому что традиционно ведь были разные станции. И, допустим, задачу, как нам запретить абоненту звонить, для каждой станции приходилось решать каким-то своим способом. Вот разные станции, разных вендоров, и ничего не было стандартного. Теперь, когда есть единый вот этот HSS, который, как я уже говорил, шифруется Home Subscriber Server, то стало намного проще. То есть вся информация, там, и финансово-экономическая, грубо говоря, там, и по маршрутизации, и по всему хранится в одном вот этом HSS. Кроме HSS есть ядра. То есть что такое ядро? Ядро – это, ну, это много таких гудящих стоек с железом, которые обрабатывают, собственно говоря, все вызовы. То есть у нас же есть уровень аксесса, и есть ядро. А именно там принимаются решения все о том, можно ли ему звонить нельзя, в какую сторону отправлять вызов. Вот. Ядра в терминологии IMS, в ядре можно выделить очень много функциональных звеньев, которые имеют длинные аббревиатуры, поэтому я не буду лучше их называть. Но в целом это что-то что вроде софт В NGM это просто софт так и называется. В IMS, CSCF... Ядер может быть несколько, HSS должен быть один Абонент может быть зарегистрирован на любом ядре При этом, когда у нас один абонент AMS Звонит другому абоненту TMS Для того, чтобы узнать, на какое ядро нам нужно отправлять весь трафик, там все сообщения Для этого то ядро, это со... то -то -то ядро которому эта информация интересна, заделает запрос к HSS Используя протокол диаметр О котором я специально не стал говорить, потому что о нем в предыдущем выпуске говорили уже достаточно Mm -hmm. Вот а, значит, он получает информацию о том, где этого абонента искать, и отправляет туда сообщение сигнальное, какое-то тот же самый инвайт. Также у HSS есть интерфейс для провиженинга. Вообще, что такое провижининг? Провиженинг – это добавление, удаление, внесение каких-то изменений в информацию по абоненту. То есть там все абоненты у нас заводятся, добавляются услуги им, в общем, все что угодно. Вот. И получается, что у нас провижининг в одном месте. А не так, как было раньше, когда был зоопарк и станции И на каждую станцию приходилось как-то по-своему заводить абонентов Теперь все у нас собрано в одном месте Вот. А, ну и собственно медиашлюзы, о которых мы уже достаточно поговорили Тут Еще стоит, думаю, сказать о том, что а, Для связи между медиашлюзом и соцвечом Используется протокол H248 Довольно простой протокол, который как раз и по которому и передаются Вот эти все сообщения о том, что куда включить Раньше назывался NGCP, что ли? Media Kitway Control Protocol, да, NGCP. Еще у него какие-то были названия, но сейчас он называется H248. Вот. А вот э, по поводу доступа, то есть, каким образом у нас к нашему АМСу, к, к нашим ядрам, вот к этим будет абонент доступаться, вот здесь уже, возможно, ну, очень много вариантов. В идеале, э, к абоненту должен приходить какой-то хороший канал передачи данных, к примеру, джипон. То есть, как это, допустим, делать здесь сейчас в Москве? Да? А, у абонента стоит телефон. К телефону идет то -то, обычная телефонная лапша. К нему приходят в дом ребята и совершенно за бесплатно ставят ему коробочку. В коробочку втыкают волокно жапоновское. А вот в этой коробочке уже есть порты эти, FXS или FXO, как они правильно называются, в которые мы втыкаем тот же самый старый телефон коробочку, то мы втыкаем абоненту куда-нибудь в розетку, на что абоненты все, как правило, сильно жалуются. И все, и это становится абонент уже АМС. То есть его телефония остается традиционной только до вот этой вот коробочки, которая стоит у него дома. Коробочки уже у нас стоят, стоит мозг, который все это дело кодирует в RTP, создает эти сообщения, посылает СИПовские. Вот, примерно вот так это выглядит в идеале с этого момента пропадает незыблемость телефона, что он работает при любых условиях при отключении электричества. Ну да, да. Последняя плод стабильности. То есть, ну, абонент, да, там кидают волокно под джипону, да, и ставят этот вот преобразователь только в том случае, если он подключен уже к коре АМСовской, а не к старой АТС. Нет, вот как раз таким образом его и переключают на кору АМСовскую. А, То есть, а он был до этого подключен к старой ТСК, И хорошо. тут есть такой момент, опять же, что у него при этом меняется номер. В общем случае. Потому что маршрутизация прописывается... Вот здесь я говорил раньше, помните, про префиксы, которые, которые прописываются в таблице маршрутизации. Угу. Так вот, на старых станциях невозможно прописать префиксы с точностью до единички. В смысле, до последнего знака. И прописывают их ну, большими, то есть там десятками тысяч, к примеру, что эти 10 тысяч у нас в ту сторону, ну, при анализе номера смотрятся только все его цифры, кроме последних, допустим, четырех. И прописать, что вот этот номер там, а этот там, у них, к сожалению, нельзя. Поэтому перевести абонента так, чтобы что-то изменить на коре, и он остался со своим номером, вот в общем случае невозможно. Однако есть там некоторые ухищрения, когда... А все вызовы считаются по умолчанию, в общем, реализуется примерно так. Все вызовы считаются для, для какой-то станции, все вызовы начинают считаться по умолчанию АМС-ными. И когда на этого абонента набирают, то вызов приходит на эту станцию, она его отправляет на АМС. И вот если АМС не признал абонента, то АМС возвращает назад на станцию, и она уже ищет среди своих там. То есть, ну, ну в общем случае номер, номер приходится абоненту менять. Вот это вот был у нас такой вот проект сохранения номера, но это уже частная очень вещь такая. Так это проблема а... старых АТС или АМС? Это проблема старых АТС. То есть, ну, понимаешь, что у старых АТС невозможно прописать... А... То есть, на всех... Куча-куча вот стоит старых АТС, которые друг с другом связаны. А в телефонии, вот в традиционной, в отличие от IP, нет протокола динамической маршрутизации. И поэтому, если вдруг мы решим, Uh, у нас там все, все связаны, так, ну, пофантазировать, -по -по если да, что у нас там есть 10 станций, связанных все со всеми. Mm -hmm. Ну, это так, конечно, так не бывает, как правило, там у них иерархия или какая-то, ну так, в теории. И мы какую-то тысячу, к примеру, да, или какого-то одного абонента решаем переместить отсюда сюда, то нам надо на всех станциях, которые с этой станцией имеют линки, да и даже и не имеют прямых линков, а через, через кого-то ходят. Надо будет на всех, на них поправить маршрутизацию. Mm -hmm. Вот, а. На многих станциях невозможно вообще править маршрутизацию с точностью до последнего знака. И получается так, что сохранить номер ну, просто невозможно. Все, все все равно присылают на вот эту станцию на старую, да. Ну, вот кроме, кроме того расклада, который я описал: что станция посылает все на МС, а МС ей частично что-то возвращает. Но это опять же требует дополнительных вложений дополнительных медиа и. Ну, сложно, в общем это. И вообще непонятно, как это работает. Ну, это сложная работа, тут как раз мы недавно такой проект делали. Ну, сюда... <звы> <NXT> много, много, много, много там было всякого веселого. <tatsächlich> вот, ну, вроде сделали, вроде работает. Но это только для полумиллиона абонентов, а все остальные переключались так. То есть, со сменой номера. Ну и так в чем же плюс эта технология MS value. В частности, о чем я уже говорил, это HSS. То есть у нас есть единая точка для провижининга. И это, это на самом деле круто. А Кроме того, не всем абонентам стоят вообще на самом деле. В сразу же бывают и другие расклады. К примеру, вот на хабре есть статья, я думаю, ну мы приложим ссылочку да, к описанию, о том, как ребята ставили всякий умный, умный мозг в старые АТС. -ке. То есть, как, как абоненты подключаются к АТС. А, ко всем идут провода. Провода все сходятся в большие провода. Большие провода приходят на станцию и расшиваются на кросс. Кросс это такая стена, грубо говоря, на которой очень-очень много плинтов. Плинты это такие пластмассовые штуковины, которые нужны для того, чтобы можно... Ну, именно механическую коммутацию. У кросса есть две стороны. Станционная и абонентская. На станционной стороне у нас, допустим, расшиты многие тысячи абонентов. На, абонентской, точнее, на станционной, наоборот, много-много линий, которые идут на станцию, и за каждой из которых закреплен какой-то номер. Женщины-красировщицы пары вот этих красировочных проводов, вот эти красировки, протягивают от одной стороны кросса до другой и соединяют конкретную линию станции с конкретным абонентом, то есть с конкретным проводом, который идет на конкретный адрес конкретной телефонной трубки. Это трудоемкий процесс, и переделывать это по новой никто, естественно, не захочет. Провода собираются в большие провода и уходят в сторону станции, где все прекрасно работает, все обрабатывается. Так вот, э, ребята эти, они вот как раз уже на станции заменяли железо этой станции на железо свое, собственной какой-то разработки. Э, протей, кажется, называется компания. Mm -hmm. А это, это тоже здесь, тоже на, чуть, чуть ли не на моем же проекте, я просто слышал это название много раз. То есть там, где уже все в кучу собрано, они ставили свое железо, которое подключалось прямо в АМС. И прямо само уже конвертировало и сигнализацию, и трафик. Но это как бы временное решение, то есть потом все равно подразумевается, что так называемая джипанизация. Но здесь уже, если мы будем заниматься джипанизацией вот этих вот абонентов, которые включены в такую станцию модернизированную, то мы им уже сохраним номер. Потому что мы когда-то всей кучей их включили в АМС. Вот mm -hmm. такая, примерная идея. Uh -huh. Я сейчас слушаю, вспоминаю, как я видел эти ужасные, огромные стены со старыми кроссами, которые закручивались еще отвертками или вообще припаивались. О, это самые ужасные, которые закручивались и припаивались. Современные уже, при... ну, ну, защелкиваются да, я знаю. такой защелкой. Не представляю, насколько сейчас удобнее, когда ты просто Ethernet почкорт воткнул, и у тебя все работает. Да, и когда у тебя идентифика... идентификация абонента Не по его месту в кроссе mm -hmm. А по его, ну грубо говоря Логину, паролю, там айпишнику Вот собственно в чем еще один Профит от АМС Ну и про другие, если профиты говорить То АМС использует Для передачи Ну как, как транспортную сеть IP, Ethernet Ну и вот такие вот вещи, которые нам знакомы И отсюда сразу есть Несколько плюсов, то есть это дешевизна Ну, обычные свечи, они стоят ну не так уж и дорого, в общем-то. Если оценивать цену на количество передаваемого трафика. Сегодня в новостях как раз у нас была такая новость. То есть это получается сильно дешевле, чем традиционная телефония. Но, в общем, те технологии, которые применялись традиционно в том числе и SDH. гораздо дешевле. И, собственно, надежность. А Изернет же подразумевает очень много технологий, которые позволяют нам сделать все очень надежно. То есть резервирование на различных уровнях, как на уровне на третьем, да, ну, на уровне IP, так и на уровне, собственной Изернет, там различные Spanning 3 протоколы, агрегация каналов, это все что угодно. Я тут небольшой не, не специалист, но обеспечить то, чтобы прошел пакет из точки А в точку Б, это, это можно и, и можно сделать, можно сделать надежно, и можно сделать за относительно небольшую цену. В общем, такая вот еще есть у нас тут. Плюсик такой, такая плюшечка MS. Ну и кроме того унификация. Железо сделано таким образом, что все простое, то есть обычные SFPшки там, сдохла одна, я выдернул, заменил, поставил другую. Платы очень похожи друг на друга, что у нас там не 10 там, тысяч типов плат, а есть всего несколько типов платы, и мы можем одну выдернуть, и другую вставить. И она просто по тому слоту, в который она встала, она таким и будет. Обычный Ethernet Обычный, в смысле, как физически да, То есть обычная летая пара, обычное вот волокно В общем, все обычное и это, и это дешево Это надежно, это дешево Ну и опять же IMS нам дает некоторую гибкость То есть мы можем внедрять новую студию К примеру, когда вдруг Случится какое-нибудь чудо И в нашей стране решат переходить срочно на видеосвязь То не придется заменять оборудование придется заменять только терминалы, ну и может быть добавлять мощность, а оборудование те же самые медиа шлюзы, те же то же самое ядро будет э, точно так же обрабатывать вместо голоса уже видео, ну вот примерно такие плюсы у МС, ну ясно это очень крутая штука, мы по идее тут плавно подошли к унифицированным железкам нашим платформам, адка и что хотели Эриксом звучит, так значит про железо, про которое я говорил уже, которое у нас унифицированное, дико надежное Значит, вот в вендоре, в котором я работаю, применяется так называемая платформа АТК, которая ATCA, ну или иначе называется ОСТА 2.0. Это открытая платформа, на которой собирается железо многих разных типов. Представляет она из себя, грубо говоря, какую-то корзину, которая обеспечивает питание и соединение, и набор рек-серверов, которые в нее вставляются, как платы, хотя представляют из себя, по сути, обычный сервер. И через эту корзину между собой как-то каким-то образом коммуницируют. А функции, которые выполняют эти сервера, зависят от того, какие на них задачи возложит ну, платформа управления. То есть, плата управления подключается к конкретным платам, загружает на них какие-то модули. И... Ну, и они делают какие-то функции, в общем, каким-то образом обрабатывают трафик, биллинг, там все что угодно. В том числе и HSS. И все сделано на вот этой вот платформе. То есть мы какую мысль попытаемся донести до слушателей, что в зависимости просто от э, того софта, который грузится на платы, они те функции и выполняют. А с точки зрения железа, они все одинаковые и все относительно дешевые. Ну, примерно одинаковые, там есть небольшая разница у них, но при приблизительно просто... одинаковые, да, и дешевые. Так как применяются обычные компоненты, самые обычные, то есть это а, процессоры интеловские или AMD-шные, А в качестве интерфейсов, как правило, это обычные медные Ethernet-порты. Иногда бывает оптика, тоже Ethernet. Иногда бывает Fiber Channel, но, как правило, просто обычный Ethernet, там гигабитный. А в качестве операционной системы, к примеру, вот у нас стоит SUSE Linux. То есть самый, самый, опять же, обычный Linux. И, ну, под, под него уже очень далеко ушли ребята в методиках разработки софта. Опять же, то есть здесь сильно проще написать софт под Linux, чем под какое-то специфическое железо. Опять же, нам дают преимущество. А платы не одинаковые, но почти одинаковые. Они, как правило, различаются количеством. Ну, в нашем случае они различаются только жесткими дисками. То есть теоретически да. одно можно легко превратить в другую. Прям как у нас, слушай. Ром. У вас так же? А как у вас называется? Да. У Эриксона это решение называется Ericsson Blade System. То есть тоже это некий, некая стойка, в которой сабрек, обеспечивающий питание платы управления. И Платы, которые несут на себе Непосредственно обработку сервиса Ну, application processor Пусть он называется вот, То есть, суть одна и та же Ну, мы уже с вами говорили Рано или поздно мы придем к тому, что Ты сможешь вытащить плату Huawei Ставить плату Ericsson Пролить на нее соответствующий софт Чего это Huawei вытащить, а Ericsson ставить? Давай наоборот Не, ну как так, так извини меня у нас У нас демократия Они будут вытаскивать и вставлять Ericsson, мы будем вытаскивать Ericsson, вставлять Huawei. Будет да, работа да, у всех. Да, да. А Ациска да, будет софт, забыта. Да. А Почему? А ЦСКА будет просто стойками целыми свапать и Huawei, и Ericsson. Ну вот насчет пролить софт, в нашем случае, к примеру, достаточно просто вставить плату. И все, софт пролится сам, и загорятся зеленые лампочки, и все начнет работать. Вот. А, да, но это уже, как, когда уже все настроено, то есть, если, к примеру, представить, что, ну, винт, сдох у платы. Кстати, если сдохнет винт, то можно поменять только винт, но, как правило, меняются целиком большими блоками, то есть платой. Вот, а про резервирование, которое используется, обязательно нужно сказать, потому что резервирование используется здесь на многих уровнях. То есть, начиная от тех же самых винтов, которые на всех, без исключения платах, на которых они есть, В RAID 1, то есть в зеркале ну, Для тех, кто не в курсе, информация пишется на оба винчестера сразу И читается тоже с обоих Это значит, что читается в два раза быстрее И в случае выхода одного из строя мы ничего не теряем Также и платы резервируют друг друга То есть практически всегда, практически без исключений плата две Плата две, на каждой из них крутится одинаковый софт И они работают ну, в одном из двух режимов резервирования то есть есть два режима резервирования вообще два режима работы это load sharing, когда резервирующие друг друга устройства они делят нагрузку поровну таким образом у нас увеличивается производительность с одной стороны с другой стороны при выходе одного из них мы ничего не теряем либо active standby когда одна ну грубо говоря плата, это может быть не обязательно плата, это может быть что угодно порт, к примеру, а работает в режиме active то есть он выполняет всю работу А второй в стендбай это такой горячий резерв, который в случае выхода из строя первого сразу же подхватит и начнет работать. Ну, тут есть свои преимущества и недостатки в каждом случае, но у нас и то, и другое используется в зависимости от задачи. Вот а, Ром, у вас как там с этим делом, с резервированием. Yeah, с резервированием у нас все хорошо. Все точно так же. То есть какие-то вещи работают в лоу-шеринге, какие-то вещи в Active стендбай. Все в зависимости от того, какие задачи стоят перед данным конкретным железом. Да, я не думаю, что Huawei какой-то инноватор. Все дизайны давно уже изобретены. Тут, в общем, о технологиях, которые еще применяются для резервирования. Как я говорил уже, RAID, есть еще такая технология LACP, то есть... на самом деле она LAC называется. Как? Link Aggregation Group. LACP — это конкретный протокол. Да. А, это LAC, ну окей. Расскажи про LAC тогда. Я думаю, это тебе ближе. Ну, на самом деле, для тех, кто слушает, это базовые вещи, в принципе, и как бы они простые довольно. Ну, LAC — это, это просто технология, которая позволяет объединять несколько линков в группу. А LACP — это протокол, который позволяет добавлять или удалять линки в зависимости от их состояния. Ну, я правильно понимаю, что там, это? если один линк у нас из строя выйдет, то все нормально будет. Просто да, нагрузка между остальными да. распределится. Вот да. и еще я тут себе пометил протокол VRRP, который чисто huawei уже. А, нет, этот то как раз не huawei этот как раз общий открытый протокол. А Virtual Router Redundancy протокол. То есть протокол, который позволяет нам, общем, грубо говоря, всегда иметь шлюз по умолчанию. То есть у нас, к примеру, есть два роутера, у каждого из них есть своя IP-шка, там, к примеру, 192, 168, 0.1 на одном и 0.2 на втором. Вот между собой они делят еще и айпишку 0.3. Именно ее мы указываем везде в качестве маршрута по умолчанию. А, а в один момент времени она находится только у одного из них. вот И он выполняет функции этого самого маршрута по умолчанию, этого дефолт gateway. Если он выходит из строя, то эту айпишку тут же подхватывает второй. Ну, между ними натянут Харбит, линк какой-то, ну, линк, по которому ходит Харбит. и они быстро понимают, если вдруг кто-то умер. вот И таким образом мы прям физически имеем две железки, Разные порты, разные провода ко всем идут И никогда не потеряем Ну надо, чтобы они оба вышли из строя Для того, чтобы мы потеряли связь с внешним миром Ага. Вот примерно так а, Ну это, конечно, не полный mm -hmm. перечень Технологий, которые у нас используются для резервирования Но есть что добавить? Ну самая крутая тема, расскажи уже Георезервирование Как я уже говорил, резервируется Каждый порт, каждая плата Каждый винчестер, там каждый роутер И при этом резервируется еще и целиком ядро, то есть целиком вот эта вся площадка. Грубо говоря, на определенном удалении друг от друга, на случай ядерной войны, видимо, или потопа, находятся две абсолютно одинаковые площадки, каждая из которых в теории смогла бы справиться со всей нагрузкой вместе взятой. А в нормальном режиме они между собой нагрузку шарят примерно поровну. Но в случае, если вдруг... Где-то что-то выходит из строя, либо если какие-то работы ведутся по обслуживанию сети, то нагрузка целиком переключается на одно ядро, и оно с ней некоторое время успешно справляется. Вообще, насколько часто эта практика вот в России, например? Ну, на нашем проекте это есть, а на моей памяти ну один-два раза было такое, что это использовалось, то есть во время ночных работ, обнов... ну то ли какое-то сильно было мажорное обновление софта, то ли что-то в этом духе. Вот И в этом случае всех абонентов перерегистрировали на одно ядро, потом на другое, соответственно. Вот У других операторов не видел. Ну, я, в принципе, других АМ, АМ, операторов, использующих то так толком тоже не видел. Так, ну перейдем к заключительной части. Много проблем возникают а, при переходе, так как а, рынок вот, этот операторский, он очень консервативен. То есть, если... Обычный пользователь пользовался пользовался стационарным телефоном, потом взял мобилку, начал пользоваться ей, потом поставил себе Skype, и начал пользоваться Voice over IP, то у операторов так не получается. Они держатся за свою клиентскую базу, за свои капитальные вложения, вот эти в прошлом сделанные. И поэтому все вот эти переходы, они даются с трудом, много возникает проблем. К примеру, мы говорили уже о протоколах ISAP Ну, а AUX-7 и, в частности, протоколе ISAP. А протокол ISAP, есть его, как сказать, международная версия, а есть версия специально для России разработанная, которая немножечко отличается ISAP-R. Вот были у нас некоторые проблемы, к примеру, с этим связанные, потому что там есть свои правила, свои там сообщения, которые, о которых не знали разработчики АМС и не, мог, не могли их правильно обрабатывать. Вот, и в частности, для решения вот такой проблемы есть... Такой протокол SIP-I называется он, если я не ошибаюсь, который именно нужен для того, чтобы поверх SIP-а передавать в виде сообщения ISAB. Вот. Но в целом с сигнализацией более-менее все нормально. Больше проблем намного возникает с трафиком. А С трафиком проблемы возникают по какой причине. Значит, мы знаем, что голосовой канал 64 кбит. 64 килобитта в секунду. Почему 64 кбит в секунду? Об этом тоже уже в этом подкасте говорилось в предыдущих выпусках. Ну, грубо говоря, тут ноги растут от того, что человеческий голос находится в диапазоне от 0,3 до 3,4 кГц. 64 кбит в секунду это в принципе достаточно для того, чтобы передать голос, но, как позже люди выдумали, это оказывается еще и достаточно для того, чтобы передавать данные с различной скоростью, вплоть до 56 кбит в секунду, для того, чтобы передавать изображения, то есть факсы, например. И тут, еще если я себе пометил, такую технологию, как DTMF. А ДТМФ – это технология, предназначенная для тонового набора номера. То есть, когда мы нажимаем на кнопочки и слышим вот этот писк эти в трубке, то на самом деле, вот этим тоном, наша трубочка передает станции цифры, которые мы хотим набрать. То есть, если раньше был пульсовый набор и ну, вот эти щелчки отсчитывались. То есть каждый щелчок чего-то там переводил в станции в этих декадношаговых, шаговых они потому декадные, что от слова 10. А то позже перешли на тоновый набор И проблема в том, что особенно поначалу На сетях с ip -телефонии принимались, применялись кодеки со сжатием То есть когда реально использовалось для передачи голоса не 64 кбит, а меньше Голос кодировался с потерями На обратной, на той стороне, на второй Он декодировался и в принципе был вполне себе нормально слышим Но с небольшими отклонениями которые, в принципе, человеческое ухо не режут, но передачу данных, факсы и ДТМФ убивают просто насмерть. Вот, и с этим, в общем-то, было связано много проблем. А позже, вот сейчас уже применяются кодеки в основном, вот сейчас у нас применяется кодеки в основном 6.711, который сжатия не использует. Но мы должны быть готовы ко всему, поэтому должны использовать все вот эти технологии, используемые для адаптации. Ну, вот, к примеру, Про DTMF я говорил. ДТМФ используется не только для набора номера в наше время, но и для передачи каких-то коротких порций дополнительной информации. К примеру, типичный случай – это донабор. Переведите телефон в тоновый режим и введите внутренний номер сотрудника, к примеру. Бывает порой, что люди вводят вплоть до номеров кредитных карточек. В общем, сервисы бывают различные. Но если мы используем кодекс сжатия, сжатием, то у нас немножечко изменяется частота вот этих самых тонов DTMF, и на той стороне не декодируется. Для того, чтобы вот это вот дело обойти, было разработано несколько RFC. В общем, много всего было разработано. В частности, вот мы используем RFC 2833. То есть, как происходит в этом случае. На одной стороне где у нас, допустим, это MediaGetway, который как раз совершает это кодирование и возможно сжатие, происходит детекция этих самых DTMF. -ов. И как только MediaGetway слышит тоны характерные для DTMF, он тут же перестает передавать голос и начинает передавать специальное сообщение. Тут тоже возможно вариант либо сам, либо он об этом говорит софт-свечу своему, то есть UGC-контроллеру. О том, что вот он детектировал DTMF И передает именно сообщение, где написано, что Тут у нас DTMF Допустим, двоечка, там троечка Или решеточка, там их всего 16 символов DTMF а Громкость такая, продолжительность такая А на принимающей стороне Вот это вот сообщение Если оно было правильно понято Оно у нас конвертируется в тон Нужной громкости и Нужной продолжительности Таким образом, мы с одной стороны сильно экономим по трафику и мы можем работать даже при, ну, при, при, код, при использовании кодеков с сжатием, с другой стороны мы обретаем себе очень большой геморрой потому что может измениться, во-первых, может быть не настроено, не везде может быть настроенный RFC, во-вторых ну при определенных обстоятельствах может поменяться там немножечко допустим неправильно быть распознана длительность и какие-то вещи могут перестать работать, к примеру На нашей сети, вот, ну, я сталкивался лично, есть охранная сигнализация, которая связывается со своим пультом, вот именно используя DTMF. То есть охранная сигнализация набирает номер пульта, там робот поднимает трубку и она ему выдает посылку, состоящую из вот этих вот тонов. И у них очень строго с допуском, то есть там тон 50 миллисекунд и пауза 50 миллисекунд, плюс-минус 20 миллисекунд, все уже плохо. То есть может быть неправильно распознано, а если будет неправильно распознано, то при самом худшем раскладе пульт может принять одного чувака за другого чувака. Ну то есть может быть ложное срабатывание, ложная постановка, там ложное снятие, потому что он там как бы говорит свой идентификатор. Вот. И в общем это будет очень плохо, поэтому надо передавать ТМФ вот ровно в том виде, в котором они были. И тут у нас возникает довольно много проблем. То есть иногда возникает, иногда не возникает, но вот у нас, к примеру, возникли. Аналогичная история с э, факсом. Для передачи факсов э, был в свое время разработан протокол T38. То есть э, это даже не RTP, он даже не поверх RTP работает, это просто как отдельный протокол. То есть, грубо говоря, на одной стороне у нас э, факсовая частота, а их там много разных частот, там, которые означают разное, э, декодируется, то есть он понимает, что началась передача факса. С этого момента вот наш проложенный канал UserPlane, о котором я говорил, который был RTP-шный, он перестает работать и отправляется еще один инвайт, в котором сторона, передающая факс, предлагает стороне его принимающей перейти с голоса, вот с этого, с RTP, в T38. То есть это, по сути, протокол для передачи изображения уже. И вот как, как раз О различных типах трафика. Вот это прямо и есть другой тип трафика. То есть это вообще не голос, это вообще не RTP. Он отличается так же сильно от голоса, как, к примеру, видео. Uh, MediaKitFage в этом случае распознает uh, вот это вот, грубо говоря, изображение, да, упаковывает его в пакеты T38 и отправляет на ту сторону. При, при том вот здесь с факсами у нас происходит какая ситуация, что сигнализация ходит по каналу сигнализации, а трафик по каналу трафика. То есть вот эти частоты все когда ну, возврат в голос тот же самый, да там тоже специальная частота для того, чтобы вернуться в голос и восстановить канал. Довольно частая проблема, допустим на МС это нет возврата в голос. То есть когда мы передали факс, а в голос не вернулись. Ну это на традиционной телефонии невозможно, потому что там ничего не разбирается. Вот на МС бывает такое. Вот. А, кроме того, а, ну, про диалаб модему тут все довольно просто То есть просто когда мы слышим сигнал диалаб модема, то мы вырубаем эхокомпенсацию Просто эхокомпенсация, почему, вообще какие проблемы связаны с эхокомпенсацией? Как я уже говорил, а, при пакетизации возникает дополнительная задержка То есть когда мы используем сеть передачи данных, которая является частным случаем сетью с коммутацией пакетов у нас неизбежно возникает довольно приличная задержка. И если на сети с коммутацией каналов мы эхо просто не слышим, то есть там нет нужды в эхо компенсации потому что слишком короткая задержка между исходным голосом и эхо, то в сети с, ну, к примеру, в AMS, вообще в любом Voice IP, нужно как-то бороться с эхом, потому что тут мы его уже услышим, тут уже будет приличная задержка для того, чтобы человек его услышал. А если мы начинаем бороться с эхом, когда, к примеру, модемы шипят друг на друга, передавая данные, то мы неизбежно будем эти данные портить и работать они не смогут, а если смогут, то только на маленькой скорости с потерями. То есть это означает опять же, что нам нужно на всех устройствах, ну то есть на медиа-китбэках, там и везде, кто собирается давить эхо, должен понимать вот эту модемную частоту и компенсацию в этот момент вырубать. Ну вот примерно с такими проблемами сталкиваемся мы при интеграции сетей. Саш, я тебя слушаю и понимаю, насколько же все современные сетевые технологии это костыли склеенные синей изолентой. Да-да. Все настолько инертно. Вспомните NAT, FTP. Да-да. Я с тобой, с тобой совершенно согласен, потому что, ну, это все связано с инертностью. Угу. Ну вот увы. Увы. А когда вот так у нас вот. будет идеальная сеть с самого начала спланированная так, как она должна быть идеально, точнее сетевые технологии. Да-да. Ну, блин, все равно будет придумываться что-то новое, что-то старое будет тащиться хвостом Вот, к примеру, про хвосты, которые тащатся У нас у всех есть в компьютере дырка для Ethernet А, как правило, это Fast Ethernet. Ну, если даже и Ethernet, то используется он, как правило, как Fast Ethernet. И большинство из нас, я думаю, что и все мы, и большинство наших слушателей хотя бы раз в жизни обжимали провод для Fast Ethernet. И самые продвинутые знают, что средние два контакта не используются. То есть используется первый, второй, третий, и потом шестой. Mm -hmm. А четвертый с пятым пропущены. Так mm -hmm. вот, почему они пропущены? Потому что в этот же разъем, в Прекрасно входит RJ11, то есть э, двухконтактный разъем для, для телефона. Он прям туда входит, защелкивается и прекрасно оттуда вытаскивается. И вот эти два контакта оставлены именно для него. Это было придумано лет 20 назад еще, а у нас до сих пор вот они пропущены, и никто ну. уже не помнит почему. Ну, я когда размышлял на тему, почему именно 3 и 6-й, я к этому же выводу пришел. Ну вот к правильному выводу, значит, пришел. Вот. Но, к сожалению, на операторском рынке все очень медленно происходит. Ну ладно, наверное, на этой, не знаю, минорной или мажорной ноте мы подходим к концу, потому что два часа уже записываем. А С... вопросы? <смех> как же вопросы? Да мы походу все задавали. Но если вы остались, Ром, у тебя есть вопросы? Да, на самом деле нет, я сочувствую Александру. Проблема. <смех> да я на самом деле я всем инженерам сочувствую, потому что. <смех> потому что так. Потому что это работа такая. Это Зато... хорошая, интересная работа. Зато всегда интересно, да. Да, согласен. Есть чем заняться. Я хочу просто огромное спасибо Александру за то, что да. он уделил нам время. И реально, было очень интересно тебя послушать. Я для себя очень много нового открыл. И вот, благодарим. Вам спасибо, что пригласили для меня. Это вообще первый раз поучаствовать в подкасте. Это честь практически. Буду рад, если пригласите еще на, на что-нибудь. Я могу вам много вообще поддержать разговор. Это был Александр Ефремов, инженер Huawei. Большое тебе огромное спасибо. Вот, ну, на этом мы заканчиваем. Четвертый юбилейный выпуск подкаста юбилейный, потому что с нуля начинался. Читайте и слушайте нас на сайте linkmap.ru Оставайтесь на связи. Вот, всем пока. Пока, ребят. Пока.